Анастасия Градцева «Мы просто дружим» Читает Анна Литура «Саня», — прошептала Женька, — «мы же с тобой всё испортим. Скажи, что ты не хочешь, и я остановлюсь». Чёрт. Она хотела, очень хотела, даже зная, что это её лучший друг, что завтра она не сможет смотреть ему в глаза и что десять лет дружбы сейчас рухнут из-за глупого отпускного сумасшествия. «Нет, не хочу», — выдохнула она. «Врёшь». Двое лучших друзей, один отпуск и неожиданно вспыхнувшая страсть. которая не укладывается ни в планы о будущем, ни в элементарное понятие о здравом смысле. Что это? Временное помешательство? Или любовь, на которую слишком долго закрывали глаза? Содержит нецензурную брань. Глава 1: Хорошо жить одной, без всех этих мужиков. думала женя просто сказка никто не устраивает срач никто не возмущается что ужин не готов никто не спрашивает почему так поздно пришла где была и почему лежишь и рыдаешь уткнувшись в подушку на большой кровати своей уютной квартиры чистое счастье пусть и сквозь слезы рыдать хотелось долго и упоительно с соплями и подвываниями но тут Абсолютно не вовремя зазвонил телефон. «Саня» высветилась на экране. Будь это любой другой человек, Женя бы, пожалуй, не стала брать трубку. Но лучший друг есть лучший друг. Перед ним можно не притворяться. Тем более, что Саня редко звонил просто так. Не по делу. Скорее всего, ему что-то было нужно. «Привет». И Женя... Оглушительно хлюпнула носом. «О, мать! Ты чего?» Тут же насторожился голос на том конце трубки. «Что там у нас за потоп? Что-то серьёзное?» «И да, и нет. Альбертик твой опять нахуй вертел?» Вообще-то Жениного мужика с гордым именем Альберт все звали Аликом, но Саня предпочитал уничижительную форму Альбертик, так как на дух того не переносил и считал, что подруга могла найти себе кого-то и получше. «И да, и нет», — повторила Женя. «Сань, тут по телефону не расскажешь, вот правда». «Так я сейчас приеду. Говно вопрос». С готовностью ответил он. «Я как раз хотел у тебя маленький чемодан попросить. Для ручной клади». «Зачем тебе?» — вяло удивилась Женя. В Питер хочу на выходные съездить. Дашь погонять? Бери, конечно. Буду через полчаса. Пообещал он. Так что прекращай реветь, успокаивайся и иди став чайник. Ой, какие мы умные!» Пробурчала Женя. Но тем не менее, положив трубку, и правда не стала больше рыдать. Пошла умылась, пригладила встрепанные рыжие кудри мокрыми руками. чтобы смотрелись поаккуратнее, и даже сменила футболку на более приличную, без дырки под мышкой и с нерастянутым воротом. Саня, конечно, друг, но он всё-таки ещё и парень, и плохо перед ним выглядеть не хотелось. Ровно через полчаса в дверь заторобанили. Женя как раз наливала воду в чайник. «Иду!» — крикнула она. В дверь заколотили сильнее. Казалось даже, что ногами. «Да иду, блин, сказала же!» Психанула Женя и побежала открывать. «Привет!» На пороге стоял улыбающийся Саня. «Я уж испугался, что ты там топиться в ванной пошла или на крюке от люстры вешаться!» «Привет!» Она крепко обняла его. «Вот еще! Ни один мужик этого не стоит, тем более такое ничтожество, как Алик!» А вот это ты мне сейчас в подробностях и расскажешь. Кивнул Саня и потянул носом в воздух. Пирог? Именно. С малиной. Еще есть шоколадные маффины, банановый хлеб и ванильный крем. Саня мгновенно помрачнел. Что? Настолько все плохо? Женя независимо пожала плечами и ничего не стала отвечать. Да, была у неё такая особенность. Она пекла, когда у неё было отвратительное настроение. И чем хуже Жени было, тем больше видов выпечки самозарождалось на её кухне. До рекорда сегодняшний ассортимент не дотягивал, но явно был выше среднего. Неудивительно, что хорошо знавший её Саня насторожился. «Так что в итоге случилось, Жень?» – спросил он, заходя на кухню. устраиваясь на своем привычном месте. «Алик мне изменил», — буднично сообщила она. «Тебе маффины или пирог с малиной? Он, правда, еще горячий, но пирог», — решил Саня. «Пока будешь рассказывать, как раз остынет. А с чего ты решила, что Альбертик тебе изменяет? Он же вообще сейчас не в Москве вроде». Альберт был бизнес-тренером. Ещё один повод для бесконечных Саниных издёвок. И часто уезжал в регионы проводить свои бесконечные семинары. «Да, он в Казани сейчас», — подтвердила Женя. «Но мы, понятное дело, с ним переписывались, голосовые записывали, фотки отправляли, видео всякое. И вот вчера вечером Алик прислал мне дикпик». Саня поперхнулся чаем. Это фотка члена. Невозмутимо пояснила она. Бля, Жень, я в курсе, просто не ожидал. Так вот знаешь, что было на этой фотке? Могу даже показать. Специально не стала удалять. Не надо. Поспешно перебил ее Саня. Э, Жень, мы друзья, конечно, и я ради тебя на всё готов. Но можно мне не смотреть на хер твоего мужика? Пожалуйста. Или хотя бы не за столом. «Ладно, я тебе так опишу», – махнула рукой Женя, не обращая внимания на ужас, застывший в Саниных глазах. «Он мне часто шлёт такие фотки. Я привыкла. Хотя размер у него, ну вот, вообще скромный. Прям сильно меньше среднего». «У него еще и член маленький. Что ты вообще в нем нашла?» «Не перебивай. Так вот». Меня насторожило, что вчерашняя фотка была совсем не похожа на остальные. Обычно у него там... Хм, всё довольно естественно. А вчера как на конкурс. Красиво выбрит, в пресс втянут. Никаких лишних вещей на фоне. Странно, подумала я, это ж... Явно неспроста. Ты прям Шерлок Холмс. Не удержался Саня. Ага. Увлечённая рассказом Жене, Даже не заметила подкола. Я решила взять его на понт и пишу. Так, мол, и так. Я знаю, что ты мне изменяешь. Ну, Сань, явно же не для меня он такое парадное фото делал. Мне, видимо, просто за компанию решил отправить. Такая красота ведь получилась. Жаль, если только одна баба увидит. Вообще не удивлюсь, если он рассылку по своим контактам сделал. Саня приподнял темную бровь. Каре и глаза весело сверкнули. «И назвал её мой маленький подарок?» Женя хихикнула, как девчонка, а потом помрачнела. «Слушай дальше. Главное, веселье впереди». Алик признался, что да, у него была там какая-то баба с его тренингов. Я, естественно, послала его нафиг, а он, паскуда, знает, что сказал. «Я весь внимание». Сказал, что сам давно хотел со мной расстаться, потому что мы не совпадаем размерами. Я ему не соответствую, и я типа должна себе найти мужика, подходящего мне по габаритам. Не понял. Чего ты не понял? Взвилась Женя. Алекс сказал, что это не у него член маленький, а типа я шире, чем надо. Ну не сука! И вдруг зло отчаянно расплакалось. Совершенно офигевший от всей вываленной на него информации Саня притянул Женю к себе и стал ласково поглаживать по спине и волосам. Женя всхлипнула и уткнулась в него, машинально вдыхая знакомый запах. От Сани всегда пахло очень приятно. Одеколон, гель для душа и терпкий, еле уловимый запах мужского тела. Одуряющая смесь. Женя вдохнула ещё раз и вжалась в друга сильнее. Плакать в Саню ей тоже всегда нравилось. Он был приятно твёрдым, горячим и обнимал как-то так, что все проблемы казались абсолютно решаемой ерундой. А ещё его руки так осторожно поглаживали волосы, нежно перебирая пряди, что хотелось мурлыкать от удовольствия, а не рыдать по своей загубленной жизни. Пусть только этот мудак вернётся в Москву. Тихо пообещал Саня, привычно накручивая на палец Женины рыжие кудри. Я ему оторву нафиг и его карликовый член и крошечные яйца. Блин, Жень, где ты только таких уродов находишь? Я ж тебе сразу говорил, что человек с именем Альберт и профессией бизнес-блять-тренер не может быть нормальным. А ты мне не верила. А сам-то... Шмыгнула она ему в плечо. «Кто припёрся на шашлыки со Снежанной? Я думала, так только в массажных салонах девочки себя называют. У нее же ни мозгов, ни воспитания. Одни ноги». Саня фыркнул ей в макушку. «Жень, ты так говоришь, как будто я на ней жениться планировал. Она была мне нужна на пару раз и для вполне определенных целей». «Если бы ты себе находила мудаков исключительно для постельных утех, я бы тебе и слова не сказал. Но ты же в них зачем-то влюбляешься». «Есть такое», — вздохнула она, с некоторым сожалением отстранилась от Сани, взяла бумажную салфетку и высморкалась. «Но хрен с ним, с Аликом, хоть и обидно до глубины души. Главная проблема в другом». «И в чём же основная проблема?» «У тебя ещё какой-то мудак есть?» Напрягся Саня. «Нет. Место мудака пока вакантно. Дело в другом. Через три недели у меня отпуск, и мы собирались с Аликом ехать в Европу, снять машину, гулять по небольшим городкам, селиться в уютных пансионах и наслаждаться жизнью. Ну, ты помнишь, я же тебе говорила, мы даже билеты уже взяли, гостиницы забронировали. И тут такая подстава. «Сань, да я два года на этот отпуск пахала, не покладая голосовых связок, блин!» Саня серьезно кивнул. Он был в курсе. Женя работала актрисой дубляжа и, надо сказать, была очень востребована. Проекты у нее всегда были расписаны на пару месяцев вперед. Но больших денег в этой профессии не водилось, поэтому Женька и правда работала как проклятая. Кроме фильмов, которые она любила озвучивать, и мультфильмов, которые просто обожала, ей приходилось брать, к примеру, рекламу. Оплачивалось это в разы лучше, но нервов сжирало просто дикое количество. Каждый раз после такой записи Женя писала Сане гневные сообщения, где последовательно ругала и дебильный текст рекламы, и идиотов-заказчиков, которые сами не понимают, чего хотят. Меня попросили сказать это печально и задорно одновременно. Саня, они ебанулись! «И что теперь будет с отпуском?» Спросил он сочувственно. «Не знаю. В этом и проблема». Тяжело вздохнула Женя. «Понимаешь, я хочу поехать. Я два года не отдыхала и заранее освободила себе июнь. Я даже на другое время не могу перенести поездку, потому что с июля до середины сентября у меня запланированы записи. По некоторым я даже договор уже подписала». «Так в чём проблема?» «Поезжай одна», — предложил Саня. «Не потяну», — покачала она головой. «Я исходила из расчёта, что все расходы делим пополам. Аренда машины, бензин, гостиницы. У меня тупо не хватит денег». Да и одной ехать на тачке по Европе – сомнительное удовольствие. Вдруг я там заглохну где-нибудь посреди живописных полей. Так, ну, а позвать кого-то с собой? Подругу? Машку или Юлю? Не могут, спрашивала уже. Маму взять с собой? Не дай бог. Тогда отменяй всё к херам, пока с тебя не сняли деньги за бронирование. посоветовал Саня и придвинула к себе поближе блюдо с пирогом. Билет сдавай, если он возвратный. Возвратный. Алекс свой уже сдал. Ну вот, видишь, а зимой полетишь на сэкономленные деньги в Египет. Будешь пить коктейли у бассейна и заигрывать с официантами. Ну да. Женя прекрасно понимала, что Саня предлагает разумные вещи. но отменить эту поездку казалось предательством по отношению к самой себе. Долгими зимними вечерами она сидела, уставшая после работы, не способная даже на то, чтобы выдавить из себя пару слов, и тщательно продумывала маршрут этого европейского путешествия. Любовно выбирала отели, отмечала на карте места, которые нужно посетить, и представляла там себя, в широкополой шляпе и летящем сарафане. Посреди хмурой московской зимы Женя создала себе мечту, где было терпкое итальянское вино, хрустящие французские круассаны, сияющие вечной красотой Альпы и шум моря, которое свежо и сладко пахло почему-то арбузом. Променять этот вымечтанный волшебный отпуск на тупое лежание в стандартном шезлонге стандартного отеля казалось преступлением. Но и другого выхода, тут она была согласна с Саней, не виделась. Женя открыла холодильник, достала оттуда бутылку мартини и мрачно налила себе почти полный бокал. «Будешь?» – спросила она у Сани. Тот отрицательно покачал головой и покосился на мартини. «Не хочешь тоником разбавить?» «Не сегодня». Женя задумчиво попивала свой антидепрессант и искоса рассматривала Саню, который в это время увлечённо расправлялся с малиновым пирогом. Если бы её спросили, кто самый лёгкий на свете человек, она бы, не задумываясь, назвала имя лучшего друга. Саня никогда ничего не воспринимал всерьёз. Все проблемы у него считались ерундой, все сложности объявлялись временными, а все реально непростые жизненные ситуации — превращались в забавные истории, которыми он любил делиться в компаниях, вызывая каждый раз бурный хохот. Заводной, весёлый, способный найти общий язык с кем угодно. Саня был идеальным проект-менеджером в одной крупной IT-компании, потому что при всей своей внешней безалаберности был чрезвычайно ответственным, прекрасно умел мотивировать сотрудников и с одинаковой лёгкостью раздать им и пряники, и пиздюли, в зависимости от результатов работы. С девушками у Сани тоже никогда не было проблем. Это у девушек были проблемы с Саней. Они никак не могли поверить, что этот успешный, симпатичный молодой мужик не ищет серьёзных отношений. А ему это и правда было не нужно. Мартине в бокале уменьшался, Щеки у Жени понемногу разрумянивались. По телу разливалось приятное тепло, а в голове появлялась обманчивая легкость. И именно в этот момент, когда мыслей внутри почти не осталось, туда вдруг залетела безумная, совершенно невероятная идея. «Сань!» Женя резко выпрямилась и в упор уставилась на друга. Он сразу почуял неладное. Что? «А у тебя ведь есть Шенген. Ты же в марте ездил в Германию на конференцию». «Женька!» «Сань, пожалуйста!» Горячо проговорила она и схватила его за руку, жалобно заглядывая в глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Там будет здорово, правда. Я очень хорошо все придумала. Будешь там местных девчонок кадрить, пить вкусное вино и смотреть на красивые пейзажи». Хочешь, я даже всегда буду машину вести, чтобы ты мог отдохнуть? Гостиницы перебронируем, где сможем, чтобы два отдельных номера было. Это меньшее из проблем, — отмахнулся Саня. Мы с тобой в одной палатке, в одном спальном мешке спали и ничего. Как будто одну комнату не поделим. Ну, лучше же все-таки в отдельных, — чуть смутилась Женька. Так ты согласен? Погоди. Саня нахмурился, и его лоб пересекла непривычная морщинка. «Самый большой вопрос. Деньги? Вряд ли». Очаровательно улыбнулся он. «За мой трёп пока хорошо платит, так что, думаю, эта поездка будет мне по карману. Ещё и на дорогие рестораны нам с тобой останется». Вопрос в том, отпустит ли с работы. По идее, в конце мая у нас сдача проекта, и будет небольшой перерыв. пока половина команды в отпусках. Я на июль предварительно брал, но может мне сдвинут на июнь. Короче, погоди, я позвоню и узнаю. Саня взял мобильник и вышел в коридор, а Женька по-детски скрестила пальцы и тихо зашептала. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть все получится. Если поедет Саня, отпуск будет спасен. С ним будет даже лучше, чем с Аликом. «Веселее точно». Через несколько томительных минут Саня вернулся с нарочито строгим лицом, которое Женьку никогда не могло обмануть. «Да?» – завизжала она и бросилась ему на шею. «Да?» – засмеялся Саня, легко ее подхватывая. «Должна мне будешь». «Все, что угодно», – пылко пообещала Жене. Пойдём, я тебе покажу маршрут нашей поездки. Саня, поверь, это будет огонь. Это отпуск, ты запомнишь на всю жизнь, обещаю.